Глава двенадцатая, в которой внешность обманчива. Просто удивительно, как-то у белки получилось. Сандра зарылась пальцами в горячий песок и лениво вздохнула. «Почеши мне спинку, либо фрэнд, пожалуйста». «Дорогой друг, немецкий». «Пожалуйста», — сказал Сашка, послушно почёсывая под левой лопаткой. Там у Саньки всегда чесалась. «В смысле удивлена? Подумаешь, прошла, поглазела м — Сандра потянулась на горячем песке. Они лежали на пляже в небольшой тихой бухточке на дальней оконечности Аметистового острова. На Бригантине их ждали только после заката, а сейчас солнце стояло ещё довольно высоко. Не настолько высоко, чтобы обжигать непривычные спины, но и не настолько низко, чтобы задумываться о возвращении. Мельчайший розовый песок невесомо скользил между пальцами, но казался невыносимо тяжелым на разгоряченной коже. Пахло смолой от высоких, похожих на сосны деревьев. На жемчужине лиственных растений почти не было. Скалы к югу невыносимо сверкали на солнце. «Не скажи», — заметила Сандра голосом ленивым и сонным. «Ты видел, какая грация? Какие взгляды, жесты, королева! Если бы она так двигалась даже в своем старом платке, поверь, Златовласка, ты бы каждый раз истекал слюнями!» Сашка пожал плечами. Ничего такого особенного он в поведении белки не заметил. «Все-таки женщины обожают преувеличивать. Можно подумать, он напрягался, сыграв телохранителя». Всего-то и надо было что хмуриться и держать руки расслабленными, как будто ты вот-вот выхватишь меч из-за спины. Да еще смотреть недобро по сторонам. Кстати, кроме большого меча из запасов княгини, Сашка еще взял своего более скромного, легкого и маленького сумеречника. Повесил на пояс. Со стандартным телохранительским двуручником он управляться никогда не умел. Силы роста тут мало. Нужна еще и привычка. Сейчас... и телохранительские мечи, и чёрные костюмы лежали в холчёвом мешке. А где был мешок, Сашка понятия не имел. Когда они вышли из здания таможни, их уже ждала нанятая людоедкой карета. Большая, добротная и даже раскрашенная. Максимум доступная на жемчужине роскоши. На козлах, карету тянули два небольших зелёных бегемота, сидела людоедка, Внутри лежала их привычная одежда, которую все трое с облегчением надели вместо маскарадной. Потом, остановившись где-то в подворотне, аккуратно смотали шелк, убрали его обратно в тюг и людоедка их отпустила. Княгиня им еще раньше сказала, как только перестанут быть нужны, могут быть свободны до вечера. Каковое разрешение они и воплощали в жизнь. «Серьезно — Серьезно, — продолжила Санька, — это ведь я предложила, чтобы белку обредили. «Думала, даже если она просто с каменной рожей пройдёт, всё нормально прокатит. Я-то на сульфиду никак не тяну. Сложением не вышло. На амазонку другое дело», — добавила кормчи без ложной скромности. «А она...» «Угу», — сказал Сашка, лениво пересыпая песок с ладони на ладонь и глядя на горизонт. Небо там почти сливалось с морем. Удивительная зеленоватая ясность, похожая и не похожая на земную. «Безграничная свобода и простор, куда ни посмотри». «Нет, серьёзно!» — продолжила Санька. «Она и переодевалась тебя, не стесняясь вообще. И сейчас купается голышом, ты видел?» «Купается! Плавает! Оборотень!» «Ты давно видел, чтобы оборотень плавал?» «Я давно не видел оборотня», — пожал плечами Сашка. «Я только с белкой близко знаком. Думаю, они не как животные». И даже животных не все воды боятся. Львы, например. «Ну», — хмыкнула Санька, — думает он. Сразу стало ясно, что про повадки оборотни она знает не больше Сашкинова. Белка тем временем выбралась из воды, села на большой белый камень у кромки прибоя, изогнувшись как статуэтка. Теперь стало отчётливо видно, что кожа у неё гораздо темнее нормы. но не загар же такой. Откуда? Из пирс-ардена они уходили весной, Она была крепкая, ладная, гибкая и совершенно свободная. Не лиса, а русалка. А уж задумчивое спокойствие на лице, точно она говорила с небом и морем, а они ей отвечали. Загадочная незнакомка. Их товарищ по экипажу. Похоже на скрипку. Ни с того ни с сего, подумал Сашка. На такой скрипке я бы сыграл. и тряхнул головой, избавляясь от непрошлых мыслей. «Вот бы мысли её прочитать», — протянула Санька. «Не вздумай», — Сашка посыпал ей спину песком, — «хулиганка». «От хулигана слышу». А всё-таки проспросить бы её о прошлом, честное слово. «Вот почему она кутается всегда, ты мне можешь объяснить?» «Может, ей холодно?» «Нет, я серьёзно». «Ну так спроси». «Э-э, Златовласка, ну вот как?» «Это такое дело...» — Сандра покрутила пальцами. «Особенно перед трёхмесячным переходом в тесной коробке. Сам знаешь». Сашка знал, поэтому только вздохнул и лёг на спину, закинув руки за голову. Над ним плыло белое облако в форме птицы. Вода здесь изумительно тёплая. Волны несутся сами. Сашка представил, как он ступает на влажную гальку у полосы прибоя, как медленная ленивая волна трогает пальцы его ног, как зеленый, пенистый, свежий океан обступает его со всех сторон. Да, надо будет пойти окунуться. Когда-то он еще получит такую возможность. Но до чего же приятно просто так лежать под просторным небом, не двигаясь и не думая ни о чем серьезном. Классное они провернули дело сегодня. Всегда бы так. Они вернулись в порт, когда солнце садилось. Лиловые сполохи гасли среди сине-серых облаков, рисуя карту разноцветных заводей. Взлететь бы прямо туда, подумал Сашка, без всяких пушек. Забавно должно быть, когда молния бьёт в тебя снизу. «Здравствуйте, вы из Блика?» Услышали они жизнерадостный оклик, выходя из здания таможни. разумеется, одного из боковых выходов, не главного». «Э-э-э, — -да", сказал Сашка, растерянно крутя значок на жилетке с надписью «Блик» крупными и разборчивыми буквами. «А вы?» Им задала вопрос белокурая курчавая девушка, росточком чуть повыше белки и не намного старше, кажется. У неё был задорный вздёрнутый нос, Василькова синие глаза Густые крупные веснушки и невероятная обаятельная белозубая улыбка, которая буквально вздёргивала уголки широкого рта. Одета девушка была в белое платье с васильками, что от чего то сразу Сашку насторожило. «Меня зовут Катерина Нольчик, я новый штурман», сказала она, протягивая Сашке руку. «Будем знакомы». Когда девушка заговорила, она вскочила с небольшого рундука, на котором сидела. Рядом с рундуком к столбу был прислонён чёрный футляр. В первую секунду Сашке показалось, что это виолончель. И только потом он узнал обыкновенную гитару. «А я, Александр Белобрысов, штурман Блика», — ответил Сашка немного растерянно. «Временный». «Значит, сейлмастер? Приятно познакомиться. Впервые пойду на корабле с настоящим сейлмастером. Мне кажется, это такое сложное дело, не то что обычная навигация. С ней-то кто угодно может справиться, правда?» Она обратилась к Саньке и Белке. «А вы, наверное, кормчий и пилот?» «Угу», — сказала Санька без особой приязни. «Вас сегодня наняли?» «Иссамблюкюю». «Похоже на то, французский», — сказала Катерина. «Временно, да май рейди. Я говорила с вашим старпомом. Сегодня после заката я должна доложиться капитану на корабле». Только она с улыбкой развела руками. «Пришлось забрать вещи из гостиницы». Подтекст Сашка и Санька поняли без всяких усилий. Небось, штурман-нольчик оказалась на мели, и за гостиницу ей заплатить попросту нечем, если бал не возьмёт её в судовую роль ночевать Катерине в порту. — Давайте помогу, — сказал Сашка, протянув руку к гитаре. — Если вас не затруднит рундук, — сказала девушка с лёгким оттенком суетливости. — Мою Машеньку я всегда сама ношу. — Ах, вот так, спасибо большое! Потом, обращаясь как бы ко всем сразу, она заметила, знаете, мне очень нужно на Майрэде, меня там муж ждет. Екатерина Владиславовна Нольчик, несмотря на свой девчоночий вид, оказалась старше Саньки аж на год. Было ей 27 лет, и 12 из них она провела в эфире. Никаких академиев, новый штурман, как выяснилось, не кончала. Штурманскую лицензию получила всего два года назад на Новой Алавате, и с тех пор успела заработать только третий уровень допуска. Ранее ходила она и КОКом, и помощником Суперкарга, и Суперкарга небольших судов, и даже, это, конечно, Сашку и остальных удивило больше всего, старшим абордажного отряда на капере с доверенностью во время последней войны между Новой Голландией и Бразилией. «Конечно», — удивлённо ответила Катерина в ответ на их расспросы, «А что тут такого? Главное, потом, после боя, лишнего не думать. А повар должен хорошо ножом владеть». Ещё больше их удивило, что Катерина сбежала на корабле частного флота братьев Огорцовых в подростковом возрасте, переодевшись мальчиком. «Они-то думали, такие истории кончились ещё в прошлом веке». «Чтоб не приставали лишнего», — пояснила она. «Тут, главное, чар немного. Никто и не догадается». Меня отец научил, когда на вахты с собой брал. Совсем от всех, конечно, не застрахуешься, но тут уж можно и в нос двинуть». Отец у Катерины работал в русских северных морях на одном из рыболовецких судов и брал дочь с собой, потому что её не с кем было оставить. Встряпала она и впрямь чудесно, хотя иду всё больше домашнюю. Супы, картошку в разных формах, котлеты, пирожки. Из своего рундука первым делом извлекла набор каких-то мудреных специй и грозно велела никому их не трогать под страхом отравления. Катерина сразу же взяла на себя большую часть камбузных вахт, а взяла бы и все, если бы это было возможно, выдала Саньке крем от загара собственного изготовления, посоветовала белке три новых способа охоты на крыс, а Сашке подарила пяток носовых платков, вышитых. Жизни на берегу при этом Екатерина себе не мыслила. Ее гитару, немедленно повешенную в кают компании, украшал голубой шелковый бант, что сразу заставило Сашку и Саньку относиться к возможным музыкальным талантам новенькой с известным скепсисом. Однако уже на второй день после старта с «Жемчужины» они увидели Катерину вполголоса исполняющую под собственный аккомпанемент старую песню. Спокойным, невысоким, но верным и удивительно прочувствованным альтом она пела, У меня семь жизней, семь голов дракона. Счастье, несомненно, ко мне благосклонно. Голову отрубит, на смену другая. Древо моей жизни шумит, не смолкая. Дракон огневержец летит с небосклона. У меня семь жизней, семь голов дракона. Зря их рубит карлик, крушит великан. Вырастут другие, как в поле бурьян. Стихи Альфонсины Сторни Все старые и молодые члены экипажа немедленно простили ей и суетливость, и лишнюю заботливость, и даже голубой бант. А Сантра предложила сыграть дуэтом. «Ха, у нас теперь есть гитара, ударные, скрипка и альт!» — воскликнула она. «И два приличных вокала, считая Златовласкин. Этак мы даже рок-группу сможем создать!» «Избави боги!» — твердо произнесла бела Интерлюдия про лисицу Мадам Романова начинала как воздушная гимнастка в Шапито братьев Лисовски. К сорока годам она поняла, что дальше продолжать в этом качестве не может. Даже скрупулезно держа вес, даже применяя самые лучшие терапевтические заклинания, нельзя прыгнуть выше определенного предела. Будь ты хоть сто раз лучшей прыгуней Восточной Европы. Ни дочерей, ни племянниц у нее не было. Некого учить. Некому передавать секреты. Сидеть на кассе билетершей до конца дней своих она тоже не захотела. Поэтому забрала свою долю из общего предприятия и открыла собственное заведение. Нечто среднее между варьете, ночным клубом и стриптиз-баром. У нее имелись твердые понятия о том, как нужно вести дела. Еще с цирковых времен она знала, что своим успехом обязана людям. и мадам Романовой удалось собрать вокруг себя дружную, веселую и эффективную команду. Как известно, в любой команде, наряду с веселыми и пробивными ребятами, должны быть мрачные, нелюдимые личности, которые сидят по углам, время от времени отпуская короткие, но весомые комментарии. Была туманные травы, хотя и самая юная, была как раз из таких. Она мало с кем общалась, но ее многие любили. И сейчас, когда она заявила, что уходит, иные из девушек прощались с ней со слезами на глазах. «Нет, не понимаю, зачем тебе это надо?» Надув губки, говорила Аня Сочина, выступавшая под псевдонимом «Кармелита». «Ведь все так хорошо, зрителям ты нравишься». Белла ничего не ответила, аккуратно протирая салфеткой свою кружку. Сумка с ее немногими личными вещами уже стояла на комоде и казалась удивительно на месте здесь, в гримерке. среди разнообразного театрального и не очень хлама и тарелок с недоеденной пиццей. Зрителям было нравилось, даже очень. Буквально позавчера ее разыскал продюсер из Риги и предложил задуматься о профессиональной карьере. Именно это пугало Белку куда больше, чем возможные и даже вероятные теперь проблемы с наличностью. «Я никогда не хотела выступать», — сказала она Ане, — «и сейчас у меня наконец-то есть возможность уйти». «С марта дела очень хорошо шли. Я достаточно отложила. Мне хватит». «На что хватит?» — обиженно удивилась Аня. «Как денег и может хватить?» «А ты не знала?» — спросил Евгений. Высокий, широкоплечий и до невозможности обаятельный парень. За его улыбку многие девушки готовы были умереть. По крайней мере, так они писали в своих надушенных посланиях. «Наша белка учится на эфирного пилота. Она здесь работала только, чтобы за академию платить». «На пилота?» — Аня уставилась на Беллу совершенно пораженно. «Лапочка, да ты с ума сошла! На кой тебе это надо? Помногу месяцев солнечного света не видеть! Оставайся лучше с нами!» Белка могла бы заметить, что при таком образе жизни, который вела Кармелита и большинство ее подруг с похожими псевдонимами, они видят солнце едва ли не реже, чем эфирники. Вместо этого она сказала «Я уже два года отучилась». Осталось полгода и стажировка, обидно было бы уходить. Не говоря уже о том, чем я ради этого пожертвовала. Ради открытого эфира, а не ради сцены. Но это уже было не сказала бы вслух ни за какие ковришки. «Ну и глупо», — заметила Таисия, которая пудрилась перед зеркалом. «Так ты два года угробила непонятно на что, а так угробишь всю жизнь». было вежливо улыбнулась. Она не послушала собственную мать. которая ей говорила примерно то же самое. Неужели Тая думает, что ее слова будут иметь больше веса? «Ладно», — сказал Витя, — «не такой обаятельный парень, как Евгений, зато очень талантливый пианист. Семь футов тебе под килем И обнял Белку. «Это морское пожелание, мальчик», — фыркнула мадам Романова. Она тоже обняла Беллу, обдав ее запахом очень сладких духов, пота и крепкого табака. «Попутного тебе ветра, лисичка, заходи как-нибудь». «Обязательно», — кивнула Белла. Она действительно любила этих людей и чувствовала к ним огромную благодарность. Без них бы она пропала. Но втайне девушка была абсолютно уверена, что едва ли она покажется снова на второй Заречной улице. «Ты забыла», — сказала Аня и сунула Белле свёрнутый в трубку плакат. «Возьми на память». И улыбнулась. «Кто бы мог подумать». В глазах этой привязчивой, но пустоватой девчонки действительно стояли слезы. Белла попыталась улыбнуться в ответ и взяла афишу. Ясно, забыть ее якобы нечаянно не получится. Изображение на широком листе глянцевой бумаги нельзя было бы показать ни единому правоверному оборотню, не рискуя головой. Белла же привыкла. Поразительно. К чему только не привыкают люди. Надпись на афише гласила. «Великолепная Берта Бамс и ее барабаны! Только у нас игра с последующим превращением!»